В конце концов, обличение Филиппа привели царя в ярость. Передают, что он хватил посохом озем и сказал «Я был слишком мягок к тебе, митрополит, к твоим сообщникам и моей стране, но теперь вы у меня взвоите». Примечание. Хоф, Сочинение. Страница двенадцатая. Оборотная. Конец примечания. Диспут в соборе кончился не в пользу царя. Чувствуя за собой поддержку земщины, митрополит трижды отклонил просьбу царя о благословении и заявил напоследок, что впредь не намерен молчать, поскольку молчание его всеродную наносит смерть. Примечание. Житие Филиппа. Листы 71-й оборотный, 72-й. Конец примечания. Выступление главы церкви против опричнины оказало сильное воздействие на земщину. Митрополит имел значительное влияние в Боярской думе, среди московских дворян и богатейших купцов. Церковь пользовалась исключительным авторитетом не только среди власть имущих, но и в беспокойных низах, среди простонародия. Через фанатичных попов, монахов и Юродевых церковь ловко влияла на настроение народа, не остававшегося безучастным свидетелем происходившего. Свою проповедь в соборе Филипп произнес при большом стечении народа. На другой день о столкновении между царем и митрополитом заговорила вся столица. Глава опричной думы Басманов А.Д., Настоятельно убеждал царя вновь пустить в ход машину террора, поскольку в обстановке острого внутреннего кризиса всякое проявление слабости со стороны правительства могло иметь для него катастрофические последствия. Вновь, как и при учреждении, опричнены царь и его приспешники попытались укрепить свое положение с помощью насилия и террора. На другой день после диспута в соборе Грозный решил наказать клятва преступника Филиппа, нарушившего обязательство не вступаться в опричнину. Были водворены в тюрьму главные советники и приближенные митрополита. Через некоторое время митрополичьих старцев вывели из тюрьмы и забили насмерть железными батагами, водя по улицам столицы. Примечание Хоф, сочинение, страница 13 -я. Конец примечания. В те же дни, свидетельствуют очевидцы Тауба и Круза, опричники схватили многих слуг бояр, придворных кравчих, стольников. Одни были повешены, другие избиты палками и брошены в тюрьму. Примечание Хов, сочинение, страница тринадцатая. Конец примечания. Источник сугубо документального происхождения, государев-синодик опальных, дает наиболее точное представление о начавшихся избиениях в земщине и доказывает, что репрессии против митрополита были тесно связаны с репрессиями против Федорова и его сообщников. Примечание. В синодике мы находим следующие записи, занесенные подряд одна за другой, Митрополичих Старца Леонтия Русинов Никиту Опухтин Федора Рясин Семена Мануэлов Владыки Коломенского боярин Александра Кожин Кравчева Тимофея Собакина Конюшева Ивановы Люди Петрова Федорова Смирновы Кирянов Дьяка Семена Антонов В коломенских селях Григорий Ловчиков отделал Ивановых людей 20 человек и так далее. Смотрите скринников РГ Синоди Копальных, страница 108. Конец примечания Ко времени выступления Митрополита против опричнины Конюшей Федоров был сослан в опале в Коломну. Примечание. Согласно синодику, опричники казнили в Коломне боярина коломенского епископа Иосифа, а затем ближних людей Конюшева. По-видимому, Иосиф, следуя указу митрополита, пытался предотвратить кровавую расправу в Коломне. Конец примечания. Согласно синодику, на улицах Москвы погибло четверо митрополичьих советников. Среди них Федор Рясин, служивший митрополичим меховщиком, сборщиком пошлин, представитель семьи Мануиловых, издавна служивших в боярах у митрополита и так далее. Примечание. Смотрите «Известия Археологического Общества», книга третья, выпуск первый, Санкт-Петербург, 1861 год, страница 51. Как раз в 1568-1569 годах дочка казненного Рясина Ф.А. отказала несколько деревень в Кирилло-Белозерский монастырь. Смотрите, Шумаков С. Обзор грамот коллегии экономии. Выпуск 1. Москва, 1899 год. Страница 26. Веселовский С.Б. Ошибочно отождествляет Рясина, Ф. Сопричным дьяком Рыловым, Ф. Смотрите, Веселовский СБ, исследование, страница 438. Конец примечания. Царь не решился казнить Конюшева Федорова, но зато приказал перебить его ближайших советников и разорить его родовые вотчины в Коломенском уезде, Отряд опричника ловчика Г. Перебил в Коломенских селях Федорова 20 его людей. Примечание: Смотрите, скрынников РГ. Синоди Копальных, страница 68. Конец примечания. На основании песцовых книг можно установить, что под коломной располагались родовые вотчины челедниных Села Кишкино и Мартыновское, в которых было до одной тысячи четвертей пашни и много десятков крестьянских дворов. Примечание. Смотрите песцовые книги Московского государства XVI века, часть первая, отделение 1, страница 440. Размеры пашни даны в пересчете на три поля. Конец примечания. Двадцать человек, погибших во время погрома, были в основном боярские слуги и дворня. После разгрома коломенских сел царь послал опричного голову Скуратова М.Л. с отрядом громить федоровские вотчины в Губине-Углу. Примечание. По предположению Веселовского С.Б., Владельцем вотчин в Губине-Угле также был Федоров. Смотрите, Веселовский СБ, Синодик, страница 256 конец примечания. Малюта чинил расправу с еще большей свирепостью, чем ловчиков. Кровавые подвиги в вотчинах Федорова положили начало быстрому возвышению Скуратова в Апричнине. Главное владение Федорова — располагались на границе с Новгородской землей в Бежецком верху. Там ему принадлежали село Борисоглебское с одной сто восемью четвертями пашни, село Семенцово и так далее. Примечание. Смотрите Шумаков С. Обзор грамот коллегии экономии. Выпуск первый. Страница двадцать Конец примечания. Грозный лично возглавил карательный поход в бежецкие вотчины Конюшева. В походе, продолжавшемся до пяти недель, участвовали многочисленные опричные отряды. Примечание. Послание Таубе и Крузе, страницы 41-42. Царский синодик сохранил подробные записи относительно карательного похода опричнины. В основе их лежат подлинное донесение опричников о месте казни, числе убитых, способах расправы с опальными и так далее. В Ивановском Большом отделано 17 человек, до 14 человек ручным усечением конец прияша. В Ивановском Меньшом отделано и так далее и тому подобное. Записи синодика позволяют проследить движение карателей шаг за шагом от ближних вотчин до самых отдаленных бежецких. В бежецком верху отделано ивановых людей 65 человек до 12 человек, скончавшихся ручным усечением. Смотрите «Скрынников РГ», «Синодика Пальных», страница 69-я. Очевидцы подтверждают свидетельство Синодика о том, что лишь меньшая часть Федоровских слуг была посечена саблями, прочих слуг и всю челюсть опричники сгоняли визбы на барском дворе и взрывали на воздух порохом. Таким фейерверком царь отмечал свою победу в кавычках над заговорщиками. Вслед затем опричники полили боярские амбары, секли скот, Спускали воду из прудов, грабили крестьян и так далее. Смотрите, Шлихтинг, а, Новое известие, страница 22. Курбский история. Русская историческая библиотека, том 31, страница 300. Конец примечания. Лиц подозреваемых в измене пытали. И под пытками заставляли называть имена сообщников в кавычках, оговоренных людей казнили без суда, а иногда и без предъявления обвинения, следствие производилось в строгой тайне. Осужденных били батагами, добиваясь выдачи всего имущества, а затем казнили. Тех, у кого ничего нельзя было заполучить, убивали прямо на улице. К одежде убитого обычно прикрепляли краткую записку, в которую указывались причины казни. Таким образом, преступления заговорщиков доводились до всеобщего сведения. Примечание. Смотрите. Штаден. Г. Записки. Страницы 97-101. Конец примечания. За время карательных экспедиций Опричники перебили 135 боярских людей, из которых большинство, 128 человек, названы в синодике людьми Конюшева. Федоров был одним из богатейших людей своего времени. На его землях жило много тысяч крестьян. Очевидно, опричный террор не затронул крестьянского населения боярских вотчин и обрушился главным образом на голову его слуг, вассалов и дворни. Примечание. «Не случайно в синодике опальных, пишет Кобрин В.Б., упоминаются не крестьяне Федорова, а только его, так сказать, люди, то есть холопы, причем, возможно, военные, так как Курбский пишет, что у Федорова были шляхетные слуги». Именно против этой верной своему сеньору феодальной гвардии и был, видимо, направлен в данном случае опричный террор. Смотрите, Кобрин В.Б. из истории земельной политики в годы опричнины, исторический архив номер 3, 1958 год, страница 153, конец примечания. Жестокая расправа с вооруженной свитой Конюшева объяснялась очень просто. Согласно официальной версии, Федоров готовился арестовать Ивана и произвести переворот с помощью своих слуг и подданных, будто бы посвященных в планы заговора. Примечание. Смотрите, шлихтинг А. Новое известие. Страницы 22, 61, 62. Конец примечания. На основании записей синодика можно заключить, что всего по делу о заговоре Конюшева-Федорова опричники казнили примерно 130-150 дворян и приказных и более 290 боярских холопов. Примечание. 6 июля 1568 года опричники подвели своеобразный итог своей деятельности со времени раскрытия так называемого заговора Конюшева-Федорова. На основании подлинного опричного отчета в синоде копальных была включена следующая любопытная запись «Отделано 369 человек, отделано и всего отделано июля по шестое число». Из 369 человек, указанных в отчете, подавляющая часть, 293 человека, принадлежала к числу боярских слуг. Помимо того, там поименовано до 50-60 дворян и членов их семей. В течение двух летних месяцев после 6 июля опричники, судя по синодику, избили еще 80-90 дворян Смотрите Скрынников РГ Синоди Копальных, Страницы 37-40 Конец примечания Репрессии Носили в целом беспорядочный характер Хватали без разбора Друзей и знакомых Конюшева, бывших казанских Сыльных, родню Находившихся в эмиграции дворян И так далее Под предлогом борьбы с заговором опричное правительство произвело самую основательную чистку командного состава дворянского ополчения и приказного аппарата земщины. Виднейшими участниками процесса Конюшева-Федорова были члены знатных старомосковских фамилий Морозовы-Шейны, Сабуровы и Колычевы. Шейн-Морозов-Аи достиг высших военных чинов. В ливонском походе 1567 года он служил вторым воеводой передового полка, позже остался на литовской границе вторым воеводой полка правой руки. Примечание. Разряды. Листы 339 оборотный, 341 оборотный. Заместничев с князем Канбаровым и. Шейн не выполнил приказу о переходе из Лук в Зоропец. Конец примечания. В силу исключительной знатности и успешной служебной карьеры Шейн имел все основания претендовать на боярский чин. В некоторых разрядах он назван боярином. Примечание. С чином боярина Шейн Аи упомянут в одном из разрядов за апрель 1567 года. Смотрите синбирский сборник, страница 18. -я. Однако это ошибка. В двух последующих разрядах того же сборника, а также в других разрядных книгах он назван простым воеводой. Смотрите Синбирский сборник, страница двадцать первая. Конец примечания. После Федорова Шейн был, пожалуй, наиболее знатным из заговорщиков, поддерживавших Старицкого. Следует заметить, что Шейн А.И. находился в родстве со Старицким княжеским домом. Он был женат на дочери Борисова В.М., родственника княгини Ефросинии. примечание. Родословная книга, часть первая, страница 141, конец примечания. Повествуя о казни Шейна-Аи, Курбский, прежде всего, упоминает о его происхождении из рода Морозовых и родстве с опальным боярином Морозовым В.В., арестованным за связи с русскими эмигрантами в Литве. Примечание. Смотрите «Курбский. История. Русская историческая библиотека». Том 31. Страница 303. Конец примечания. Шейну А.И. Были предъявлены самые тяжелые обвинения. Недаром вместе с ним казни подверглись его сын Григорий, брат Алексей, а несколько позже двоюродный брат Шейн М. Ю, сын Боярина. Участниками процесса Федорова были Карпов Ф.А., Карпов М.А. Мухин Карпов, В.П. Представители знатнейшего боярского рода, издавна заседавшего в Боярской Думе. Примечание. Все трое Карповых были записаны в тысячу лучших слуг, как дворяне второй статьи. Т.К.Т.Д. Страницы 60-я, 68-я, 59 На Земском соборе 1566 года Мухин В.П. значился в дворянах первой статьи «Конец примечания». Во время выступления земской армии против татар летом 1568 года Карпов Ф.А. числился вторым воеводой полка «Левой руки» то есть входил в число ведущих командиров земщины. Примечание. Разряды, лист 345. Конец примечания. Его младший брат Карпов, М.А., был до казни наместником пограничной крепости Рыльска. Примечание. Разряды, листы 335 336 Конец примечания. Интересно, что незадолго до Земского собора 1566 года братья Карповы ручались за Конюшева Федорова и П. В свою очередь поручившегося тогда за опального Воротынского. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров Хранящихся в Государственной комиссии иностранных дел, часть 1, номер 191, страница 538. Конец примечания. Помимо трех названных выше Карповых, опричники казнили их родню, знатных новгородских помещиков Сабуровых, Н. и С. Вислаухих под вопросом. Примечание. В те же годы опале подверглись многие долгие Сабуровы, сидевшие в Ярославле. Позже Долгов И.А. подал телобитие, указывая, что вопришнину царь в отчинишка наши велел поймать, и, а нас из Ярославля велел выслать и вон, и велел в наши роздати. В конце 1568-1569 годов 7077 года ярославские отчины нескольких Сабуровых были переданы местной служилой Мелкоте. Смотрите, Сухотин, Л.М., к вопросу об опричнине. Журнал Министерства народного просвещения, ноябрь 1911 года, страница 57, Сухотин Л.М. Земельное пожалование в московском государстве при царе Владиславе, 1610-1611 годы, чтение... Общество Истории и Древностей Российских, 1911 год, книга 4, страницы 30-31, конец примечания. Из Колочевых, прежде всех других, погиб старый воевода Колочев И.Б. Большую часть своей жизни он служил в Старицком удельном княжестве, Колычев сыграл выдающуюся роль в мятеже, поднятом князем Старицким А.И. в 1537 году. Примечание. Смотрите выше. В 1558 году Колычев И.Б. был послан с удельными войсками в Калугу, в 1565 году служил как царский воевода в Смоленске, Смотрите разряды, лист 317, конец примечания. С сороковых годов он служил князю Старецкому В.А. В первой половине 60-х годов удельный двор был распущен, а Колычев И.Б. со своим сыном перешел на царскую службу. Оба участвовали в земском соборе, 1566 года как дворяне высшей статьи. В синодике опальных имена Колычева и Б и его сына Ивана помещены среди записей о разгромленных вотчинах Федорова и П. Свидетельство синодика подтверждает рассказ Курбского, согласно которому Колычев И. Б. погиб во время карательного похода опричников во владения Федорова И. П. Примечание. Курбский. История. Русская историческая библиотека, том 31, страницы 300-301. Конец примечания. Старейший вассал Старицких. Колычев И.Б. считался, по-видимому, одним из главных участников заговора и сообщников Конюшева. Через Колычева И.Б. заговорщики поддерживали связь с его родственником митрополитом Филиппом Колычевым. Курбский ошибочно утверждает, будто после казни Колычева Б Грозный отослал его голову в тюрьму к Филиппу, Примечание. Курбский. История. Русская историческая библиотека. Том 31. Страницы 300-301. Конец примечания. Помимо названных Колычевых, опричники убили Колычева В., поименованного в синодике. Примечание. Кем был Колычев В., записанный в синодик, установить трудно. Это имя носило несколько лиц. Так в соборе 1566 года участвовали Лошаков Колычев, В.Ф., дворянин первой статьи и Колычев, В.В., дворянин второй статьи. Веселовский С.Б. предположил, что в синодике упомянут первый из них. Смотрите Веселовский СБ «Исследование», страница 400 конец примечания. В связи с делом о заговоре погиб воевода образцов Ф.Р., длительное время служивший в уделе князя Старицкого В.А. Примечание. На свадьбе князя Старицкого В.А. в 1550 году Образцов Ф.Р. назван в числе княжих детей боярских, несших караваи. Смотрите. Древняя российская Вифлеофика. Том 13, страница 47. Конец примечания.